черви. Многочисленные животные этого типа непосредственно примыкают к позвоночным и членистоногим. Этот отдел более чем какой-либо другой подвергался всевозможным изменениям. Животные, которые в настоящее время причисляются сюда, по большей части относились раньше к другим отделам и наоборот к этому типу систематики в разное время причисляли очень много других животных, Изменения в систематике происходили вследствие изменения взгляда классификаторов на родственные связи червей с животными других типов. По воззрению Кювье, существует аналогия в организации червей и членистоногих Другие видят более близкую связь их с кишечно третьи сближают их более всего с иглокожими. Наконец, четвертые доказывают, что близкая родственная связь существует между кольчатыми червями и позвоночными животными. Замечательно сходство личинок, очень многих червей, с личинками моллюсков, причем за основную форму принимают трохофору, весьма сходную с коловратками. Характерными наружными признаками червей является двубоковая симметрия, удлиненность тела, которая бывает или цилиндрической формы, или уплощенная с брюшной стороны, или лентообразная. Наружные покровы их всегда бывают мягкие и твердого наружного скелета обыкновенно не бывает, причем весьма характерным является присутствие мерцательных волосков хотя бы в известный период жизни животного. Снаружи тело облечено кожно-мускульным слоем, сокращением которого обусловливаются изгибы тела. Ног у червей никогда не бывает, и передвижение их совершаются с помощью волнообразных изгибов в горизонтальной или вертикальной плоскостях однако у некоторых червей есть особые кожные отростки или присоски, которыми животные эти пользуются для передвижения. В теле червей часто ясно заметна членистость, но все членники между собой совершенно сходны, и между ними нет той специализации в функциях, какая замечается в сегментах членистоногих. Нервная система построена по типу брюшной цепочки. Из органов чувств наиболее развиты глаза, которые у некоторых червей имеются в большом количестве, но никогда не достигают такого совершенства, как у насекомых. Что касается паразитных червей, то зрительные органы, так же как и другие, упрощаются или совсем исчезают. То же самое происходит и с пищеварительными органами у паразитных червей, которые совершенно не имеют кишечника и питаются соками своего хозяина, всасывая их всей поверхностью кожи. У непаразитных червей имеется кишечный канал самого разнообразного устройства в виде мешка или сети сосудов. Бывает то большей, то меньшей длины, Соответственно, количеству и качеству пищи, которую принимает животное. Органы кровообращения представляют замкнутую систему сосудов, в которой более крупные стволы пульсируют. Дыхание производится на поверхности всей кожи, хотя иногда для этого служат особые придатки, сходные с жабрами, или же для этого служит внутренняя система воздухоносных трубочек. Тип червей – разделяется на следующие шесть классов первый класс коловратки ротатория второй класс звездчатые черви гепфигреи третий класс кишечно жаберные энтерофенуста четвертый класс кольчатые черви или аннелиды аннелидас пятый класс круглые черви днемматальминтес Шестой класс. Плоские черви. Плательминтес.